С мозгом мне пришлось помучиться. Можно собрать агрегат, соединить отдельные части наподобие человеческого скелета или даже более функционально. Можно собрать достаточно тонкую координационную систему так, чтобы этот агрегат забивал гвозди, соскребал грязь с пола, разбивал яйца или наоборот не разбивал. Но пока у него нет центра управления, соответствующего тому, что размещается у человека в черепной коробке, машина мертва. К счастью, Человеческий мозг мне и не требовался. Я хотел создать послушного идиота, годного в основном только для нудной домашней работы. Здесь пригодились трубки памяти Торсона. Они применялись в межконтинентальных ракетах и их упрощенный вариант в системах регулирования уличного движения, в Лос-Анджелесе, например. Нет нужды углубляться в теорию электронных трубок, поскольку даже в лабораториях Белл corporation в этом не очень разбираются. Суть заключается в том, что если вмонтировать трубку Торсона в механизм контроля и запрограммировать операцию, трубка запомнит ее и сможет в дальнейшем управлять операцией без участия человека. Этого вполне достаточно для работы сложных станков. Но для более хитроумных механизмов, управляемых ракет и ловкого франка, необходимо вмонтировать вторичные цепи, которые дадут возможность машине рассуждать. Конечно, рассуждать как человек машина, по-моему, не сможет никогда. Просто регулирующие цепи дадут команду следить за тем-то и тем-то, в таких-то пределах. Обнаружив то-то и то-то, действовать по программе. Сложность программы зависит от возможности памяти трубки Торсона, а она практически не ограничена. Можно так запрограммировать, что вторичные цепи рассуждения в любое время прервут цикл, если возникнет несоответствие с первично заложенной информацией. То есть смысл в том, что нужно лишь однажды научить ловкого Фрэнка вытирать со стола, очищать тарелки от остатков пищи и загружать их в мойку, дальше он все это запомнит и будет действовать самостоятельно. А электронная регулирующая цепь рассуждений проследит, чтобы он не бил тарелки. Если вставить вторую трубку памяти, машина сможет менять пеленки младенцу, но никогда не выбросит в мусорное ведро вместо использованных пеленок ребенка. В квадратную голову Фрэнка Легко могла бы вместиться хоть сотня таких трубок. В каждую из них можно занести память только об одной определенной операции. Затем монтируется цепь блокирования на случай, если Фрэнк столкнется с чем-то, что не вложено в его память. В этом случае цепь работает он остановится и позовет на помощь. И дети, и посуда в безопасность. Так на каркасе инвалидного кресла на колесах я построил своего Фрэнка. Выглядел он как осьминог в любовной схватке с вешалкой. Но как при этом чистил серебряные ложки? Майлз с недоверием осмотрел первого Фрэнка. Он внимательно наблюдал, как Фрэнк смешал мартини и подал нам стаканы. Потом вытряхнул и тщательно протер пепельницы, не прикоснувшись к тем, что стояли чистыми. Открыл окно и закрепил рамы. Подъехал к книжному шкафу, вытер пыль с книг и снова аккуратно расставил их по полкам. «Многовато вермута», — сделав глоток, сказал Майлз. «Именно так мне и нравится. Но можно научить его смешивать и в твоем вкусе. У него еще не задействовано много трубок». Майлз отпил еще глоток. «Как скоро его можно пустить в производство?» «Ну, лет десять с ним надо повозиться», — отвечал я, и, не ожидая, пока он взводит, добавил. «Однако упрощенную модель можно будет запустить уже лет через... пять». «Чушь!» Мы обеспечим тебя всем необходимым, но опытный образец должен быть готов через полгода. Чёрта с два! Ведь это моё магнум опус. И я не собираюсь отдавать его, пока он не станет произведением искусства. Во-первых, размером раза в три меньше. Во-вторых, у него должны полностью заменяться блоки, кроме торсоновских трубок. Он будет настолько ловким, что сможет не только прогуливать собак и купать детей, но даже играть в пинг-понг. Разумеется, если покупатель доплатит. Я взглянул на Фрэнка. Тот медодично вытирал пыль с моего стола и при этом возвращал каждую бумажку на то же место, откуда брал. Правда, играть с ним в пинг-понг мало радости. Всегда будешь проигрывать. Хотя... Хотя, думаю, можно научить его изредка мазать. Да, покупатель на это клюнет. Год. Один год, Дэн, и не днем больше. Я найму какого-нибудь электронщика тебе в помощь. Майлз, когда ты наконец запомнишь, что технической стороной дела командую я? Твой черед наступит, когда я передам тебе готовую модель, но не раньше. И все-таки вермута многовато, ответил Майлз.